«Прудик маленький образовался». Я подумал, «Молодец, батя, пригодилась твоя воронка». Но и много еще чего он тут задумал, пытаюсь осмыслить. «Как же он все-таки тебя, Сергей, от Москвы оторвал? Какими словами?» «Да просто все вроде бы говорил, слова обычные. Помню только чувства какие-то новые от слов его появились, желания, но вот я и здесь». «Спасибо тебе, батя!» Какие слова узнал старый Бамбаков, общающийся с дольменом? Какую мудрость познал, что смог вернуть к себе своего сына? Вернуть навечно? Жалко, похоронили Бамбакова на кладбище, а не на земле его, как говорила Анастасия. И еще я завидовал Сергею белой завистью. Нашел Или создал для него его отец кусочек родины? Будет ли когда-нибудь она у меня? Будет ли у других? Хорошо на полянке, Анастасий. Хорошо у Бомбакова. Хорошо бы всем иметь свой кусочек родины. Школа или урок богов. После последнего посещения Дальмена на земле Бомбакова и разговора с его сыном, еще ярче стал вспоминаться разговор с Анастасией о родине, о ее проекте участка. Всплывали в памяти и палочкой начертанные Анастасией на земле отдельные участки будущих прекрасных поселений. И так увлеченно, и с необычными интонациями в голосе она о них рассказывать пыталась, что будто слышалось, как шелестит листва садов, покрывших пустыри, И чистая журчит в ручьях вода, и виделось, как среди них живут красивые, счастливые мужчины и женщины. И детский смех, и песни на закате дня. Меж тем от необычности и множество вопросов возникало. «Но почему ты чертишь так, Анастасия, что будто бы участки не соприкасаются между собой?» Так надо же, чтобы в поселении Прекрасном проходы были, тропинки и дороги со всех сторон, от каждого участка до следующего, должно быть расстояние не меньше метров трех. А школа в этом поселении будет? Конечно, посмотри, вот школа, в центре всех квадратиков она. Интересно посмотреть, какие в школе новой будут учителя, занятия как будут строиться, «Наверное, так, как в школе Щетинина я видел. Теперь туда много едет людей. Всем школа лесная нравится, что в Текосе. Много людей хотят такую же в своих местах создать. Школа Щетинина прекрасна. Она ступенька к школе, в которой в новых поселениях учиться будут дети. Выпускники Щетинина их будут строить, помогать и будут в них преподавать». Но главное не только в педагогах образованных и мудрых. Родители своих детей в тех новых школах будут обучать и сами у своих детей учиться. Но как родители вдруг все учителями могут стать? Разве у всех родителей будет высшее образование, да еще специальное, предметы разные, математику, физику, химию, литературу? Кто в школе будет детям объяснять? Образование у всех не одинаковым, конечно, будет. Но ведь познание предметов и наук не нужно самоцелью делать. Как стать счастливым, главное познать. Такое только родители своим примером могут показать. Совсем не обязательно родителям в традиционном понимании школьный урок вести. К примеру, могут участвовать родители в дискуссии совместной или экзамен коллективно принимать. «Экзамен? У кого экзамен могут родители принять?» «Экзамен у детей своих, а дети проэкзаменуют их, родителей родных». «Родители у детей? Экзамен школьный?» «Да это ж просто смех какой-то!» «Тогда отличниками будут дети все!» «Какой родитель будет двойку ставить ребенку своему?» Конечно же, пятерку любой родитель поставит сыну или дочери своей. Владимир, с выводами не спеши. Среди занятий на сегодняшний школьный урок похожих будут другие главные уроки новой школы.